сезаном с верленом разговаривал поэт, побеждая невозможность тем, что такой разговор очень нужен. Они разговаривали огорчённо. Поговорим о пустыках путёвых, о нашем сквермеслишке. Теперь плохие стихи труха, хорошие себе дороже. С хорошим и яб, свои потроха сложил под забором тоже. это не свидетельство. Стихи хорошие и ремеслишко это поэзия и живопись. Он страстно любил мир, не только Москву. Мир весь должен был принадлежать его идее. Он хотел обладать этим городом так, как калонна влюблённо владеет площадью. И вся эта тема мира возвращается к теме любви. Пролетарии приходят коммунизму низом низом шахт серпов и вил и яж с небес поэзии бросаюсь к коммунизму потому что нет мне без него любви поэт разговаривает с потомками переехали на гендриков в переулок Он за Таганской площадью совсем коротенькие и сниженькие домами. Дома такие низкие, что небо не как в городе доходило до земли. Дом двухэтажный, деревянный. Квартира занимает правую половину второго этажа. Дом ветхий, его не сразу разрешили ремонтировать. В квартире четыре комнаты: маленькие три каюты и одна кают-компания столовая. В столовой два окна, завешенных соломенными шторами. Сейчас это музей, только музей, ставший теплым, у него хороший вход, а раньше была лестница, которая кончалась узкими сенями. По обеим сторонам простые шкафы для провизии. На стороне Маяковского шкафы не заперты, в них книги. Передняя узкая, поворачивается коридорчиком, налево ванная, которая казалась нам тогда очень комфортабельной. Перед заседаниями Лефа я в ней брился. Маяковский мне не говорил, что слон бреется сам. Застоловый в комнате Маяковского. Стол, на котором почти ничего нет, а томанка, над ней полосатый яркий шерстяной мексиканский платок и рядом шкаф для платья, сделанный по размеру оставшегося места. Здесь же и редакция "Лефа нового". Новый лев тонше, просто лефа. пожалели на нас бумагу. Зато новый лев выходит и зимой, и летом, он не уезжает на дачу. В новом лефе статей с продолжением мало. Брик печатал и недопечатал в него ритмика и синтаксических фигур. Недопечатал, потом не собрал, не собравши не издал. В новом лефе печатаются не статьи, а центры статей и заготовки, те мысли, которые должны вырасти у читателя. Новый лев отрывист Он выжил все начала и все концы, всё не самое нужно. У него есть записная книжка с Маяковским, Асеевым, мною, Бритом, Перцовым. Мы пишем в ней с таким расчётом, как будто наши противники после наших заметок сгорают. Никакого учёта, как они будут возражать, пускай сами беспокоятся. Там были знаменитые заседания, например, протокол о палонском. Разговор застольный. бриг, который всё формулирует, о прометчиво живущий, идущий по стеховой дороге осеев. Кирсанов, оглушённый своими стихами. Всё ещё проповедуется газета. Искусство это одна суета, говорит бриг. Я вспоминаю Диккенса, приехавший в долговую тюрьму проповедник, на предложение выпить отвечает: "Все спиртные напитки суета сует". Какую же из сует и сует вы предпочитаете? спокойно продолжает Самуэль Уэллер. Проповедник предпочитает виски. Если даже перейти на хронику, то как только начинаешь устанавливать размеры кадра, границы его, то возникает воля выбора, соотношение материалов, возникает то отношение к нему, на котором основано искусство. В новом лесе были напечатаны хорошо и Осиевский Семён Проскаков Тихотворные примечания к настоящей биографии партизана Большие стихи